Глава двадцать восьмая. Совместимость. Когда я закрыла дверь и обернулась, то чуть не вскрикнула. Соседка стояла посреди комнаты, сложив руки на груди, а ее глаза буквально светились изнутри. «Ты с ним целовалась!» Не вопрос, а утверждение. «Да», — киваю я, стараясь выглядеть уверенно, хотя это совсем не так. Сейчас, выйдя из-под моментального очарования принца, Я всерьез начала переживать из-за того, что произошло. Это было сказочно, волшебно. Но оттого казалось слишком далеко от реальности. Где принц, а где я? Да и я хороша. Просто взяла и растаяла. Почему я решила, что ему есть дело до моих проблем? «Ну так теперь расскажешь, как он целуется!» — продолжила допрос соседка. «Как все?» Хмыкнула я, чтобы от нее отделаться. Что в этом необычного? Соседка раскрыла рот от удивления. «Как с ним? Может быть, обычно?» Она обалдела смотрела на меня. «Это же принц!» «Погоди! А ты что, много с кем целовалась?» Она тут же отвлеклась от меня и начала что-то строчить в магафоне. «Ох-ох! Как можно было настолько превратно понять мои слова?» Но сил спорить и что-то доказывать нет. Все равно то изображение уже все испортило. Интересно, даст ли мне опекун учиться до балла? Хотя бы посмотреть на него. Говорят, что он потрясающий каждый год. Переодевшись ко сну, ложусь спать. Кажется, мы решили свои проблемы с отчислением. Проект по размножению хищных растений превратился в простое в исполнении, но куда более престижное написание статьи Но меня это не радует. Учеба, которая была чуть ли не самым важным в жизни, теряет свою ценность. Думаю, все дело в принце. Мысли, о котором вытеснили все прочее. А может, в опекуне, который вот-вот воплотит задуманное. «Тихоня, ну ты вообще!» — фыркает соседка. Все это время она переписывалась в магофоне. «Ты просто объясни! Как? В тебе же ничего такого нет!» Я не шевелюсь, притворяюсь спящей. Конечно, во мне ничего нет. Сирота, беспреданного Да ещё и с опекуном, который одержимо мечтает жениться на мне и для этого сделает всё возможное и невозможное. А это говорит о чём? О том, что незачем мне думать, что у нас с принцем что-то может быть. Поэтому предложение о ещё одном свидании, хоть и показалось рядом с принцем хорошей идеей, На самом деле пустая затея. Да еще и опасная для нас обоих. И пусть чары ректора остаются. Хотя бы будут напоминать мне, чтобы я не витала в мечтах. Утром обязательно схожу к принцу, может, даже перед игрой, и все объясню. Он наверняка сам передумает. Поймет, что все, что произошло, просто следствие недосыпа. Отдохнем, и дурь из головы вылетит. Ну и... Потом статья сама себя не напишет. С этими мыслями я утром и проснулась. Ещё более мотивированная отказаться от свидания и написать статью. И ещё с каким-то смутным предчувствием. Будто должно случиться что-то плохое, но я совсем не понимаю, что. Одеваюсь, будто в тумане. Воздух кажется плотным и давящим. Я словно хожу под водой. Может, я заболела? Или это эффект от чар-ректора? Проклятие. Нужно еще с ними что-то решить. Почитать не могут ли они иметь какие-то отложенные последствия? Насчет красных крапивных пятен мы уже выяснили. Они чешутся, мешают нормально целоваться, но быстро сходят. Но что, если потом может долбануть чем-то посильнее? Соседки в комнате уже нет, и это странно. Как бы ни оказалось так, что за стенами комнаты меня поджидает что-то гадкое и отвратительное. Ну, конечно, я же целовала звезду Академии. И ведь не объяснишь им, что все это просто ошибка. Обидно. С одной стороны, мой первый настоящий поцелуй — всего лишь досадная ошибка, которую уже не исправишь. С другой стороны, хорошо, что это был именно принц, а не опекун. Он и так уже дважды чмокал меня и от этого воспоминания меня передёргивает, а к горлу подкатывает тошнота. Привожу себя в порядок, с досадой рассматриваю прожжённую блузку. Надо отнести в ремонт одежды. В отличие от меня, они ладят с бытовой магией. Тяжело вздыхаю и достаю кофту, что считается у меня парадно-выходной. Она украшена кружевом ручной работы на манжетах и очень красиво подчёркивает фигуру. Кручусь перед зеркалом, убеждая, что делаю это совсем не для принца. Ведь я же собираюсь отказаться от свидания. Хм. Главное все же поверить в это самой. Хватаю сумку и выхожу из комнаты. Утро, поэтому в коридорах суетятся адептки, но стоит мне появиться, почти все обращают внимание на меня. Кто-то просто смотрит неодобрительно, другие начинают перешептываться, а третий еще и пальцем показывают. Настолько неуютно, что я вжимаю голову в плечи и спешу наконец-то выйти из общежития. Конечно, двор академического городка тоже кишит адептами. Погода хорошая, поэтому все стараются приходить на пары впритык, побольше времени проводя на улице. Понимая, что и тут мне не скрыться от внимания, решаю пройти через небольшой парк. Там есть тихие тропинки, по которым редко ходят. Так только, иногда парочки прячутся. Ныряю через кусты в тень деревьев и облегчённо выдыхаю. Тихо, свежо. И очень красиво от того, как лучи солнца пробиваются на тропинку сквозь ветки деревьев, как через кружевную салфетку. «И что бога он в тебе нашёл?» — послышался сзади девчачий голос. Я оборачиваюсь и с удивлением узнаю в говорившей капитана женской сборной по хокрулу, «Как думаешь, он о тебе вспомнит, если ты внезапно пропадешь? И не будешь больше путаться у него под ногами», — говорит она и качает клюшкой. Страх холодит кончики пальцев. В груди появляется трепещущий комок, а в голове мысль «Лучше отсюда убраться поскорее». Я поворачиваю, чтобы быстрее уйти от этой ненормальной, но мне дорогу перегораживает еще пара девчонок из сборной. Не так быстро. Мы еще не поговорили.